Девушка и Смуглый Однажды он плыл в океане после грозы. Вынырнув на поверхность, Ихтиандр заметил на волнах, недалеко от себя, какой-то предмет, похожий на кусок белого паруса, сорванный бурей с рыбачьей шхуны. Подплыв ближе, он с удивлением увидел, что это был человек, женщина, молодая девушка. Она была привязана к доске. Неужели эта красивая девушка мертва? Ихтиандр был так взволнован своей находкой, что у него впервые появилось враждебное чувство к океану. Быть может, девушка только потеряла сознание? Он поправил ее беспомощно склонившуюся голову, ухватился за доску и поплыл к берегу. Он быстро плыл, напрягая все свои силы, только иногда делая короткие остановки, чтобы поправить голову девушки, вновь съехавшей с доски. Он шептал ей, как рыбе, попавшей в беду, «Потерпи немного». Он хотел, чтобы девушка открыла глаза, но боялся этого. Хотел видеть ее живую, но боялся, что она испугается его. Не снять ли очки и перчатки? Но на это уйдет время, а плыть без перчаток будет труднее. И он снова торопится плыть, толкает доску с девушкой к берегу. Вот и полоса прибоя. Тут надо быть осторожным. Волны сами несут его к берегу. Ихтиандр время от времени опускает ногу, ощупывает дно. Наконец он попал на мелководье, вынес девушку на берег, отвязал от доски, перенес ее в тень от дюны, поросшей кустарником, и начал приводить ее в чувство, делать искусственное дыхание. Ему казалось, что веки ее дрогнули, ресницы шевельнулись. Ихтиандр приложил ухо к сердцу девушки и услышал слабое биение. Она жива, ему хочется кричать от радости. Девушка приоткрывает глаза, смотрит на Ихтиандра, и на ее лице появляется выражение ужаса. Потом она закрывает глаза. Ихтиандр огорчен и обрадован. Он все же спас девушку. Теперь он должен уйти, не пугать ее. Но можно ли ее оставить одну, такую беспомощную? Пока он раздумывал, он услышал чьи-то тяжелые быстрые шаги. Колебаться дальше нельзя. Ихтиандр бросился головой в прибой. Нырнул, поплыл под водой к каменной гряде, вынырнул и, скрываясь между обломками скал, стал наблюдать за берегом. Из-за вышел смуглый человек с усами и испаньёлкой в широкополой шляпе на голове. Он негромко сказал по-испански «Вот она, слава Иисусу!». Почти побежал к ней, потом неожиданно круто повернулся к океану и окунулся в волны прибоя. Весь вымахший, он подбежал к девушке, начал делать искусственное дыхание. «Зачем оно теперь?» Наклонился к лицу девушки, поцеловал ее, что-то начал говорить быстро и горячо, и теандр улавливал только отдельные слова. Я предупреждал вас, было безумие. Хорошо, что догадался привязать вас к доске. Девушка открывает глаза, приподнимает голову. На лице страх, сменяющийся удивлением, гневом, неудовольствием. Человек со спаньелкой продолжает о чем-то горячо говорить, помогает девушке встать. Но она еще слаба, и он снова опускает ее на песок. Только через полчаса они тронулись в путь. Они прошли недалеко от камней, за которыми скрывался их теандр. Девушка хмурясь сказала, обращаясь к человеку в самбреру Так это вы спасли меня? — Благодарю. — Да вознаградит вас Бог. — Не Бог, а только вы можете вознаградить меня, — ответил смуглый. Девушка будто не слыхала этих слов. Она помолчала, а потом сказала — — Странно. А мне показалось, почудилось, будто возле меня было какое-то чудовище. — Конечно, это вам почудилось, — ответил ее спутник. — А, быть может, это был дьявол, который щел вас с мертвой и хотел захватить вашу душу. Прочитайте молитву и обопритесь на меня. Со мной ни один дьявол не тронет вас. И они прошли. Чудесная девушка. И этот нехороший смуглый человек, уверивший девушку, будто он спас ее, Но Ихтиандр не мог изобличить его лжи. Пусть поступают, как хотят. Ихтиандр сделал свое дело. Девушка и ее спутник скрылись за дюнами, а Ихтиандр все еще смотрел им вслед. Потом повернул голову к океану. Какой он большой и пустынный. Прибой выбросил на песок синюю рыбу с серебряным брюшком. Ихтиандр оглянулся кругом. Никого. Он выбежал из своей засады схватил рыбу и бросил в море. Рыба поплыла, но теандру стало почему-то грустной. Он бродил по пустынному берегу, подбирал рыб и морские звезды и относил их к воде. Работа постепенно увлекла его, к нему возвращалось его постоянное хорошее настроение. Так возился он до сумерек, лишь иногда погружаясь в воду, когда прибрежный ветер обжигал и подсушивал его жабры.